п и л о к Я стоял перед огромной книгой в зале полном дверей и лавочек. Рядом со мной прямо из воздуха появился седой мужичок в золотом одеянии. Добро пожаловать, великий воин! Поприветствовал он меня и дружелюбно улыбнулся. Меня зовут и г о л а с я ваш помощник. Я буду присутствовать при вашем рождении. Это великая честь для меня. <смотреть> протянул я. Рождение? Вы точно ничего не напутали. Я как бы уже родился, ну там на Земле шестнадцать лет назад. <смотреть> да, конечно. Старец рассмеялся. Но здесь у вас все начинается с самого начала, понимаете? Вам предстоит выбрать себе имя и расу. <смотреть> <смотреть> как в онлайн-игре, да? Быстро уточнил я. Конечно, вы попадете в мир полны приключений, поверьте, это очень круто. Ладно. Я посмотрел вниз и понял, что на мне ничего нет. Я снова голый. Ну как же так? Один момент. И г о л а с подбежал ко мне и протянул одежду. Вот ваше обмундирование новичка. Ну и мешковина серая блеклая. Я мигом надел на себя этот прикид и понял, что по Москве в таком щеголять не вышло бы, сразу бы отправили в дурку. А потом будут доспехи покруче, спросил я. Конечно, купите, найдете или скрафтите, а еще их можно получить за эпические квесты. Круто, присвистнул я, хотя все выше оглашенное не было для меня откровением. о б ы ч н о е РПГ как ни крути, но есть отличие. Оно слишком реально. Оно происходит в осознанном сновидении. Я посмотрел на свои руки, пошевелил пальцами, потёр ладони. Полный кайф. Ощущение просто потрясающее. А, вы уже опытный сновидец, да? – спросил Игола, свидя меня к гигантской к н и г е Да так осознавался пару-тройку раз. Скромно ответил я. А как называется это место? Купель. Здесь рождаются все игроки. Ну здорово, мне нравится, ответил я. Так что у вас там дальше по плану? Книга с у д я позволит вам создать своего персонажа, а его потом можно будет поменять, сменить трассу, например. Да, но только за очень редкие ресурсы. Хмыкнул и г о л а с Которые надо либо з а д р а ч и в а т ь до посинения, либо покупать за реальные деньги, да? Я улыбнулся и, судя по реакции моего проводника, оказался прав. В целом так и есть, смущенно ответил он. Игра использует сразу несколько типов монетизации, понимаете? Ага, перебил я старика. Сначала купи за кучу денег Дримлорд, потом еще деньги внутри трать. Ваш босс Константин случайно не на Юбисофт работает? Нет. Нет, хотя предложения о покупке вроде бы уже поступали. Ладно. Я махнул рукой и подошел к книге. Обложка тяжелая, обитая железом, монолитна. Я открыл первую страницу и услышал голос. Выберите свое новое имя. Ох, вздохнул я. С этим у меня всегда были тупняк и напряг. Обычно я выбирал комбинацию из собственного имени и набора цифр, но здесь такое, наверное, не прокатит. А можно пропустить этот шаг и выбрать имя в конце? Поинтересовался я. Глупо ведь быть эльфом с именем хипстер. Конечно. Игола снял с пояса украшенный золотой молоток и прикоснулся им к странице книги. Раньше у нас такой функции не было, но ее ввели совсем недавно. Геймдизайнеры не покладают рук, что называется. Отлично. Страница перевернулась. Время выбрать свою расу. В зале потемнело, появились несколько порталов, и из них вышли создания, из которых мне предстояло выбрать свою будущую личину. Так, кто у нас тут есть? Человек. Но это скучно. Обычный, совершенно ничем не примечательный типчик. Не буду играть за самого себя, это же игра. Орк. Выглядит зачетно, здоровенный бугай с зеленой кожей, но медленный. В такого легко попасть даже из р о г а т к и Уверен, что урон у него уго-го, но не в нем же все дело. Мимо. Не буду орком. Эльф. Это уже интереснее. Но что у него с ушами? Костя в о в к у переиграл. Но куда такие л о п у х и Надеюсь, что их можно будет поменять чуть позже в редакторе персонажа. А эльфы что делают? Спросил я у Иголаса. Они маги, охотно ответил мой проводник. Нафиг сразу! Не люблю магов. Кто же тогда остается? Ага, хаджеты, люди, кошки, хвостатые, коктистые ублюдки. Нет, не хочу. Кто там дальше? Гном? Упаси бог, играть за кротышку с топором? Такого недоросля любой орк одним шлепком грохнет. Они крафтеры, да? Уточнил я. Конечно. Бегают и собирают ресурсы, а потом создают предметы, продают их. Так точно. Сколько-то. Я ж зевнул. Что-то выбор у вас совсем убогим. А это еще что за тощий бледноватый тип. Я уставился на человека в одних трусах, который стоял передо мной. С виду обычный парнишка, но вот нотром чую, что он не так прост. Это новый класс появился буквально пару недель назад, Вервольф. С гордостью ответил Иголас, будто сам создавал этот тип героя. И какие у него плюшки и минусы? Умеет превращаться в могучего полуволка. Сами понимаете, у него две формы с разными характеристиками. В человеческой форме он весьма слаб, но в облике волка он обладает потрясающей регенерацией. А урон от его к о г т е й способен заминусить даже крутых игроков. Он воин ближнего боя, да? Так и есть. Есть парочка нюансов, конечно же. Какие? Если в небе светит кровавая луна, то вы не сможете стать человеком. А вторая: в мире уже появились гильдии игроков-охотников на оборотней. После смерти на вашем теле остается редкий ресурс — ухо Вервольфа, которое сейчас в цене, понимаете? За мной будет постоянная охота, да? Круто! Я восхищенно присвистнул. Мне это пойдет. Заверните. Вы подтверждаете свой выбор. Безэмоциональный голос книги заставил меня вздрогнуть. А можно поглядеть форму оборотня? спросил я. Вы нет молодой человек и голос печально улыбнулся. Этот функционал пока не реализовали, но обещали ввести предпросмотр через месяц. Хм, ну ладно, а потом можно будет трассу поменять. Да, но за отдельную плату. Все как обычно, вздохнул я. Ладно, я согласен, буду оборотнем. Вокруг меня вспыхнул зеленоватый свет, и я почувствовал, что стал немного меньше, но тело сделалось мускулистым. Передо мной возникло зеркало, и я не узнал сам себя. В отражении на меня смотрел какой-то суровый бородатый мужик. Дефолтный образ, да? догадался я. Да, кивнул довольный Иголас, радуясь, что мне не нужно объяснять произошедшую со мной трансформацию. Можете продолжать играться с настройками, а я подожду. Но ведь это может затянуться на часы. Не забывайте смотреть на руки и растирать их. Дышите ровно и глубоко. Сейчас ваше тело спит. Надеюсь, что в удачной позе. Ну да, меня уже сняли с веревок, и теперь я могу спать как нормальный человек. Была какая-то операция? Участливо спросил проводник. Да, все прошло успешно, не переживайте. Это замечательно. У нас тут уже есть такие игроки, ну понимаете, в реальности они не могут встать с кровати, а тут у них все пучком, бегают, прыгают, некоторые даже летать пытаются, хотя игра не поддерживает такой тип передвижения. Круто. Я стал тыкать по кнопкам в зеркале, наблюдая, как меняются черты моего лица. Да, надо будет чуть по суровее парня сделать, и чтобы никто не догадался, что мне шестнадцать лет. Волосы подлиннее, порыжее, бороду здоровенную, в косы заплетенную. Нет, уже какой-то варвар получился. В таком сразу о б р а т н я заподозрят. Значит, надо что-то менять. Волосы чуть покороче, в ы б р ь ю виски. Усы и бороду оставлю, но выберу другой стиль — б а к е н б а р д ы Вот уже что-то отдельное выходит, совершенно на себя не похож. Интересно, а я понравлюсь Айлин в таком виде? Я тяжело вздохнул. т у л ь п а пропала сразу после операции, Вондер был совершенно пусто, домик начал разваливаться. Я долго звал ее, но Айлин так и не появилась. Конечно, я начал шерстить форумы и в очередной раз удостоверился в том, что тульпы могут ненадолго пропадать. Потом она вернется обязательно, я в это верю. На создание персонажа у меня ушло около полу часа. Я получил кинжал новичка, сумку и дневник приключенца, и голос снова докопался до меня с выбором имени. Хорошо, что можно было выбирать любое, кроме нецензурного. Я буду Джеспером. В мире есть уже два игрока с таким именем. Проводник посмотрел в свой журнал. Боюсь представить, сколько в нашем мире Николаев и производных от этого имени. Гоготнул я. Тогда добро пожаловать в мир о р д е н и и И г л а з в з махнул молотком, и передо мной появился сияющий портал. Я замер в нерешительности, ведь там за ним меня ждал целый мир, сказочный, настоящий, который я мог пощупать. Сергей рассказал мне немало о местных правилах и уловках, но это меня только раззадорило. Игра начинается. Да, Ник, услышал я четкий и холодный голос а й л и н внутри своей головы. Ты вернулась. Я чуть не подпрыгнул на месте от радости. Конечно, не хотела пропускать самое веселье. Не тупи, д в и г а й в портал. Где ты была? Какая разница, Ник. В голосе Айлин возникли недовольные нотки. Ты изменился, я изменилась. Начинается новый виток нашей истории. Погоди. Чего вы ждете? Удивленно спросил и Галас. Обычно игроки бегут как ошалевшие в этот портал. Да, сейчас я. Двигай, герой, отозвалась Эйлин прежним приятным голосом. А ты больше меня не бросишь? Кто еще кого бросил, Ник? Но об этом потом. Нет, не брошу. Теперь я всегда буду рядом с тобой. Вперед! Я повернулся к и г о л а с у помахал ему на прощание и шагнул в яркий голубой свет. Привет, о р д е н е я Встречай нового героя. Конец книги. Текст читал Иван Никонов.